Глава четвертая. Август. Фрукты. Жестяное ведро Тимофей подклепывал дважды. Сейчас уже не подтекало. С водой на плацдарме имелись проблемы. Иной раз, пока дождешься подвоза, можно было, конечно, и к обмелевшему Днестру сходить, но к речной воде боец Лавренко относился с должной осторожностью. Стираться — это, конечно, а пить... Народ и так болеет всяким разным. По большей части малярия свирепствует, но желудки иной раз тоже слабину дают. Тимофей глянул в пилотку, сейчас выполнявшую роль лукошка. Головной убор был полон слив — крупных, сизых, пахучих, с матовой пыльцой. Наверняка сочные, рот сразу слюной наполнился. Но надо помыть, надо. Сливами угостил водитель хозроты. Дней десять назад Тимофей ему камешек для зажигалки отдал. Теперь вот прибыток с той ерунды получился. Фрукты возили с левого берега. Урожайный год намечался, что даже странно, учитывая сухое и жаркое лето. Хотя весна, помнится, была совсем наоборот. Плацдарменное лето давно вошло в свою заключительную треть. Над берегами Днестра навис август, душный, пыльный, полный предчувствий. Намечалось движение, на этот раз серьезное, решительное и однозначное. «Надо думать по ту сторону нейтральной полосы», об этом тоже догадывались и тряслись всеми поджилками. «Да и сколько можно? Войска других фронтов вон уже где. А здесь прикипели, застряли, увязли. Но ничего, ничего». Тимофей дошел до своего расположения, поздоровался с соседями-связистами. Их нагло-часовой по прозвищу Мишка Гоп немедленно попытался сцапать горсть слив, Но боец Лавренко, готовый к такой атаке, уклонился и высказался в том смысле, что нахальным мордам ничего не положено. Табличка на складе КНН висела новая, аккуратно выжженная на светлой изнанке крышки снарядного ящика, но Тимофей глянул на собственное творчество с глубоким отвращением. Надоело просто до невозможности. Хотя выглядит убедительно. На плацдарме вообще царила упорядоченность. Везде указатели, направляющие стрелки, на каждом повороте траншеи пояснительная надпись «Хозяйство Васильева», «Хозяйство Сикенко или какое-нибудь зашифрованное «ЕЖЗЖК-2-4». Никто надписи не читал, но раз положено, то положено. Войска в последнее время не менялись, но ночами по берегам двигалось много техники. Моторы гудели так, словно сплошь танковые дивизии понаехали. Это было не совсем так, но рядовой Лавренко умел свои стратегические соображения держать при себе. Собственно, чаще мучили Тимофея мысли не стратегические, а сугубо философские. Во-первых, почему до сих пор жив и даже не ранен? Во-вторых, да что это за рок такой с этим кабеленным складом? Невозможно же всю войну в одном блиндаже просидеть. Терзала еще третья мучительная мысль, но ее думать не следовало, поскольку она личная и ненужная. Рядовой Лавренко был уверен, что он на плацдарме самый засидевшийся. Иной раз попадались люди, давно знакомые, но определенно уже летние. Давно сменился передевший Сталинградский корпус, менялись части и позже, а неудачливый боец сидел и сидел при складе. «Конечно, не то чтобы безвылазно, поскольку нет такого уставного правила, чтобы одинокий военнослужащий безотрывно гнил на проводах. Но вообще это жуть, что такое». Тимофей снял печать с двери, прислушался, на передовой застучал пулемет, но сразу умолк. «Наверное, проверяли оружие». Продолжалось длительное и томительное затишье. Даже неправдоподобно как-то. Боец Лавренко занес в уверенное ему помещение ведро, Повесил на крюк автомат и занялся хозяйством. Тогда, в безжалостном мае, жестокие бои шли до 23 числа. Гитлеровцы начинали на рассвете, упорно напирали пехотой и танками, наши гвардейцы еще более упорно клали ту пехоту и жгли танки. Приходилось тяжко, но былого напора у фрицев уже не чувствовалось. Теперь над плацдармом хватало нашей авиации, немцев сбивали каждый день, и дымящиеся хвосты падающих в Днестр или врезающихся в виноградники самолетов вселяли уверенность. Имелся приказ занять жесткую оборону, и ее заняли. Наверное, решающим был момент, когда немцев остановили перед молочной фермой, чудом успев заминировать подходы. От фермы мало что осталось, сейчас уже едва опознаешь, где она стояла, а поле потом минировали новыми слоями. Наши попытки контратаковать особого успеха не принесли. Удалось выгрызть у противника часть пугачен, но дальше никак. Вспоминать не хотелось. Тимофей сосредоточился на ремонте ватника. Тут не успеешь оглянуться, как осень подкрадется, опять холода нагрянут. Мастер клал ровные стежки на нарукавную латку. Рыжая, подгоревшая ткань, неспешно скрывалась под свежей, защитной. Последние дни имелось время заняться собой. Ходил на реку купаться, дважды прожарил форму, хорошенько пропитал сапоги, заскал еще пару приличного белья. Хотелось верить, что стронится фронт, двинется вместе с ним и рядовой Лавренко. Проблема была в том, что склад сам собой за войсками не поползет. Он, скотина, не самоходный. О складе КНН дисциплинированный рядовой Лавренко напоминал начальству регулярно. Ходил в штаб дивизии, Дважды добирался выше. Посылали. Нафиг те провода никому не нужны, уж очень специфическое богатство. По сути, склад уже давно стал мелкой, но привычной деталью тыла плацдарма. Раз есть склад, значит, так задумано, и нечего ходить-бродить, отвлекать по горло занятых людей. «Ты, Тимка, круглый дурень», — сказал как-то старшина из штадива. «Приказано тебе сидеть при проводах. Сиди и жди». Не понимаешь своего счастья, чудак. Это же тебе не в разведку боем ходить. Парень ты нетрусливый, вот и награды, и знают тебя все. Так чего дергаешься, раз выпала удача и спокойный пост? Успеешь еще в атаку сходить и орден заработать. Тут еще знаешь, сколько до Берлина тех атак. Это было верно. В смысле не про орден верно, а про то, что атак будет много. А Кабель не очень виноватый, к нему Тимофей даже как-то привык. После сырой весны поочередно вытаскивал на солнце катушки для просушки, а то на бобинах уже лак начал шелушиться. Да и в иных военных делах боец Лавренко был вполне полезен. Вот приходили разведчики, расспрашивали про шарпены. Никто из нынешних там не бывал, а Тимофей помнил село еще целым и сохранным. Попросился с разведчиками, не отказали. Сползали в поиск, но не особо удачно. Немцы то ли засекли, то ли просто фашистским задним нервом обеспокоились. Начался минометный обстрел. Вернулись с одним легко раненым. Тимофей надеялся еще разок сходить, но не довелось. Оказалось, наведался к разведчикам особист, намекнул, поинтересовался, а не ходят ли с ними бойцы иных подразделений для других дел предназначенных. Разведка сползала сама, взяла в селе Фрица. Потом бойцы приходили к Тимофею, Рассказывали, как прошло дело, подарили пачку немецких сигарет, ну и про интересующегося особиста шепнули. Сигареты немецкие оказались так себе. Тимофей их сменял на сахар. А насчет интереса особиста тут особо опасаться было нечего. Странным образом вторую свою награду боец Лавренко именно через особый отдел и получил. Приходил старший лейтенант, сменивший того капитана, с которым в памятный день у переправа окапывались, По-простому, без речей, вручил коробочку с медалью за боевые заслуги, записал о награждении в красноармейскую книжку и еще благодарность вписал за бдительность. Медаль прислали из артиллерийской дивизии РГВК, а благодарность полагалась от собственно особого отдела за давнюю историю с Брынзой. «Значит, жив старший лейтенант Морозов», – порадовался Тимофей, «бережно пряча красноармейскую книжку». «Про Морозова ничего не знаю. Меня вот просили передать, я передал и записал», — объяснил щуплый и цепкоглазый особист. «Но мой предшественник тебя, товарищ Лавренко, хвалил. Так и сказал. Очень толковый парнишка. Я бы тебя в отдел забрал. Да ты, брат, все же на оккупированной территории проживал. Не положено». «Да я понимаю», — вздохнул Тимофей. «Порядок есть порядок, но награды тебя не обходят». «Так что не унывай, партизан, еще не раз себя покажешь». Посидели, покурили. Особист отрезал кусочек кабеля, сказал, что в штабе корпуса отдаст. Может, найдут все-таки хозяина электрического имущества. Но случилось это месяц назад, а никаких сдвигов не вышло. Зато по совету особиста Тимофей пошел в вещевую службу полка, показал пустые графы красноармейской книжки и поинтересовался, По какому такому порядку бойцу РКК за почти полгода службы вообще ничегошеньки из вещевого имущества не выдали? Понятное дело, зампотыл разорался в духе «какого хрена, где числишься, там пусть и выдают». Боец Лавренко к такому повороту дела был готов. Виновато вздыхал, объяснял свою исключительную ситуацию и недавний интерес особого отдела к девственно чистым графам вещевое имущество в отдельно взятой красноармейской книжке. Подействовало. Выдали не все, но малость прибарахлился. Понятно, не особо тосковал Тимофей по новым шароварам, но пока есть возможность, нужно обмундировываться. Ушил подогнал гимнастерку и штаны без излишне модных фронтовых веяний, но аккуратно как надлежит советскому бойцу. Имелась у рядового Лавренко проблема. С уставными правилами он был знаком весьма смутно. Нет, книжка с уставом у Тимофея имелась, выменил у минометчиков. Но брошюра оказалась частично скурена. Примерно трети страниц не хватало. И потом это был строевой устав, а устав караульной службы товарища Лавренко так и не попался. Ирония судьбы. Сидишь, храняешь, А как это правильно делается, не очень-то известно. Впрочем, тут война. Четкость исполнения не так уж требуется. Главное – дух службы. Опытен был боец Лавренко, но некоторые вещи все равно не понимал. Как раз про дух, настроение и прочие суеверия. Вот взять лопатку саперную. Подарил хороший человек, понятно, и дарил-то на удачу. Сколько раз ее в дело пускал Тимофей, даже не сосчитать, но всегда неизменно выручала. Даже как-то на ней жарили. Но ведь спасла и в прямом смысле. В памятные дни немецкого наступления, в тот день, когда Шарпена потеряли, Сшибло Тимофея с ног. Думал, что кувыркнуло взрывной волной и землей, в горячке не осознал. Лишь дня через три разглядел дыру на чехле лопатки. На самом инструменте тоже обнаружилась вмятина, но осколок ее все же не пробил. А ведь шел прямо в основу тела, мог бы разодрать бедро и достать до центра организма. Вот чувствовал рыжий сержант, фамилию которого Тимофей так и не узнал, что нужна человеку лопатка, отдал хотя понимал ценность инструмента. Да, бесценным оказался подарок, как знал тогда опытный сержант. Но можно ли назвать это сомнительным словом предчувствие? Всяких предчувствия и суеверий на передовой гуляло много. Боец Лавренко, как человек начитанный и с приличным образованием, конечно, во всякую ерунду не верил. Нет, на то, что свою мину или пулю не услышишь, видимо, имелся какой-то физический и акустический эффект и что-то иное объяснить можно. Но вот как-то давно, еще в середине лета, пошел Тимофей на дивизионный КП напомнить о себе и ценном забытом складе. На дороге встретил знакомого ездового из хозвзвода, подъехал на двуколке. Поговорили о новом командире стрелкового полка. Потом дед ездовой, ему уж лет за 45, вроде серьезный человек, внезапно сказал, «А меня партизан убьет скоро». Тимофей удивился. Кобылка тоже у на голову повернула. «Чего смотрите? Я же не нарочно. Просто чую», — вздохнул ездовой. «Я бы еще пожил. Домой тянет вернуться, на детей взглянуть, но, видать, судьба». «Дядь Вить, ты же не в старые времена живешь. Ну какие могут быть сейчас судьбы? Вернешься ты домой. Немец-то вон как пятится». «Это верно», — охотно согласился ездовой. Может и просто мнится мне. Наши уже Вильнюс освободили. Поговорили об успехах на более удачливых участках фронта. Тимофей спрыгнул с неспешной телеги и без особых надежд направился в штаб дивизии. Результат там вышел ожидаемый. Отруганный боец Лавренко вернулся на веренный объект, о разговоре с ездовым напрочь забыл. А дня через четыре узнал, что убит дядя Витя. Ночью только от нас выехал, тихо было, рассказывал старшина взвода. Вдруг бах, лошадь ржет, мы выскочили. Прямое попадание в двуколку, колеса разлетелись, кобылу сзади посекло, а издового наповал. Главное, тот румынский кукурузник одну единственную бомбочку и швырнул. Мы его вообще не слышали. Случай тот произвел на Тимофея гнетущее впечатление. Не может человек знать, когда его убьет. Это не научное суеверие, но издовой то знал. Ведь не может быть такого совпадения. А если и сам Тимофей заранее знал, что в плешке так выйдет. Конечно, там не просто о смерти речь шла, но в каком-то смысле так даже много хуже. Смерти рядовой Лавренко не очень боялся, считая себя человеком одиноким и малоудачливым. Сидел три года под немцами, ждал, ждал. Теперь-то чего себя жалеть? Но хотелось погибнуть как-то со смыслом не просто от случайно бомбы или пули, а с пользой, как надлежит хорошему бойцу. Впрочем, от самого бойца это мало зависит. Да и офицер на передовой не очень-то собой распоряжается. Иной раз такая... Эх, до да чего там слова подбирать. Глупейшая дурь людей убивает. Было то в июне. Да, точно, в июне. С батарейцами фрицевской гаубичной Тимофей познакомился случайно когда предупредил разворачивающихся артиллеристов, что рядом с ними опасный объект, известный под названием «Румынское отхожее». Во время майских боев опасное место закидало и присыпало землей, но провалиться там вполне можно было и сейчас. Расчет осознал опасность, несколько подвинул орудие. Сами пушкари были необычными. На вооружении у них стояли мощные высокие дуры противного серостального стального цвета. Батарею сформировали из 105-мм трофейных гаубиц, но тяга у них имелась нормальная, механическая. Таскали орудия студебеккеры, вызывающие у бойца Лавренко большую и понятную симпатию. Сначала показалось, что так себе батарея – случайная замена нормальной артиллерии, типа той памятной румынской винтовки. Что нам попало, тем и воюем. Но батарея оказалась дельной. Тимофей как-то оказался на батальонном КП, когда оттуда работал комбат фрицевской батареи. Стреляли пушкари с закрытой позиции, исключительно по вычислениям. Капитан-артиллерист живо черкал в блокноте, заглядывал в таблицы, телефонист передавал сложные числа на батарею. Вот прямо почти не хуже Морозова работали. Гаубицы кинули несколько пристрелочных снарядов, потом раз-два, буквально в пару снарядов, точно накрыли немецкий дзот, с жуть каким надоедливым пулеметом. Только и разлетелись бревна, земля и клочки тех пулеметчиков. И это не дивизионом, одной четырехорудийной батареей, и только по цифрам. До Дзота было с километр, а до орудий еще два. Вот тебе и трофейное барахло. Если в правильные руки попадет, то пользы не с Тимофей ходил мимо пушкарей, здоровался. Как-то разговорились... Рассказал, как плацдарм захватывали и расширяли. На момент прихода фрицевской батареи, бои за расширение еще шли, наша пехота пыталась дотянуться до выгодных высот, но безуспешно. Именно одна из тех высот половину умелой фрицевской батареи и погубила. Пришел тогда Лавренко в первый батальон в полдень, привел нового почтальона. Думал сразу возвращаться, бахнуться на складе и подремать, пока ничего не случилось. Но на батальонном КП чувствовался шухер, все были на ногах. Из обрывков разговоров офицеров стало понятно, что сейчас гаубицы напрямую на водку будут выходить, засеченные огневые точки немцев изничтожать. Тимофей артиллеристов очень уважал, но тут не понял. Открытое же место, с трех сторон простреливается. Как туда такие здоровенные орудия думают выставлять? Туда и ползучую сорокопятку не выкатишь, мигом по ней долбанут. Связные и свободные связисты устроились за изгибом траншеи и задымили. «Не пойму, чего они делать собираются?» — размышлял рябой пожилой связист. «Зачем гаубицы? Побьют же в раз!» «Наверное, прикроют их», — в сомнении предположил умный ефрейтор Быкевский. «Артналет организуют, гаубицы выскочат, отстреляются и моментом назад». «Ну да, они же вовсе незаметные», — угрюмо кивнул связист. Тимофей в сторону немцев не смотрел. Пейзаж знакомый еще по маю. Третьего дня утром этот первый батальон пытался атаковать, но только метров двести и успели пройти. Огонь немцы открыли такой, что и так жидковатые роты мигом залегли и обратно поползли. Ночью тела вытаскивали, и еще потери случились. Бойцу Лавренко, да и многим другим, было понятно, что от таких слабосильных атак никакого толку, а один вред. «Если нужно фрицев беспокоить, так можно и как-то иначе их дразнить». «Едут», — сказал ефрейтор. Тимофей все же не выдержал. Выбрался на бруствер, как раз увидел, как мимо КП проносятся грузовики с прицепленными орудиями. Моторы надежно ревели, высокие гаубицы воинственно покачивались на рессорах. Здоровенные машины проскочили в полусотни метров от командного пункта. В кузовах были видны пушкари. «Бодрые, улыбающиеся, это они на своего комбата смотрят. Одним огневым взводом идут, связист потушил цыгарку. Второй прикрывать их и станет. Грамотно этого не отнять». Машины, виляя между воронок, живо проскочили метров двести. Да, это не пехом с автоматом бежать. Остановились. Артиллеристы начали спрыгивать и отцеплять орудия, и тут по ним ударили пулеметы немцев. Было видно, как разом полетели щепки от кузова Студебекера. Под огнем пушкари все же сбросили ящики со снарядами, начали разворачивать орудия. Грузовики уже неслись назад, задняя машина дергалась и неловко обходила воронки. Явно ранен водила. А у орудий... У орудий движения уже не было. Туда же били минометы немцев, подключилась и фрицевская артиллерия. Сколько не вглядываясь сквозь дым разрывов, никакого движения. Никто назад не ползет, только вздрагивают и содрогаются беспомощные гаубицы. «Да что ж так-то!» — прошептал Быкевский. С КП донесся крик. Это в телефон цифры диктуют. В небе просвистело. Разрыв. Второй. По пулеметам. Еще. Снаряд. Следующий. Внезапно прямо из столба разрыва взлетела немецкая противотанковая пушка. Станины непотребно раскинуты, болтаются, вокруг все в клочки. «А, сука!» — зарычал связист. «Досиделась, падла!» Немецкую пушку до этого действительно никто не видел. Замаскировали ее фрица тщательно, еще и щит для незаметности сняли. Отомстил второй огневой взвод батарейцев за своих. Но разве так надо было? Две отличные гаубицы, они же снаряды по немцам словно пятачки в кошелек укладывали. Почти каждый в цель. И в расчетах люди такие умелые. Наши же люди. До ночи стояли гаубицы, дымили резиной горящих шин, иной раз ветерком доносило едкий запах до наших траншей. Уже в темноте ползали разведчики к погибшим гаубицам, притащили двух бессознательных тяжелораненых и тела погибших. Говорили, что имелся у пушкарей однозначный приказ выйти напрямую на прямую наводку. Они и выметнулись. К чему вот такой приказ? Зачем взвод погубили? Тимофей, как ни думал, догадаться не мог. Но в жизни и смерти такое случается, это понятно. Как-то встретил Тимофей комбата той фрицевской батареи, все такой же подтянутый, с биноклем на груди, а с лица лет на 10 старше. Вспомнился тот эпизод совершенно не ко времени, поскольку сидел в душе с малиной вонючей занозой, а настроение у бойца Лавренко... И так было неважное. Тимофей сунул в рот помытую сливу, придвинул к себе чехол лопатки и принялся зашивать дыру, неспешно и аккуратно. В прошлый раз за что полнаспех, а для такого верного инструмента можно и постараться. Лопатка лежала на ящике скамье, надежная, тускло-блестящая, отполированная плацдарменную землю. Имелось на этом образце главного пехотного вооружения клеймо Днепропетровского комментарна и указывался год рождения Лопатки, далекий и мирный 1940-й. Когда война кончится, нужно будет съездить посмотреть на легендарный Днепр и город, наверняка хорошее место, да и от Харькова до него недалеко. Город Днепропетровск действительно был красивым и хорошим местом, где делали не только прекрасные малые пехотные лопатки, но и уйму иных совершенных и замечательных вещей. К сожалению, больше этого города нет. Отрезая нитку, Тимофей в очередной раз понял, что ехать в родной Харьков уже и смысла нет. Мама умерла, отца, наверное, тоже нет в живых. Квартира вряд ли уцелела. Город, говорят, дочисто разрушен. Да и какие права у младшего Лавренко на ту замечательную квартиру? На заводе Тимофей не работал, да и вообще в самое решительное время бесславно сидел под немцами и румынами. Незачем ехать. Не осталось у бойца Лавренко ничего. Только плацдарм да эти кабельные несчастные катушки. Нет, в мире что-то еще оставалось, поскольку катушки даром речи не обладали, а сейчас в дверь блиндажа постучали и осведомились. Есть что живое? На месте я, откликнулся Тимофей, несколько удивляясь воспитанности нежданного гостя. Обычно, если дверь не опечатана, все гости без затей сходу вваливались. В дверь пролез незнакомый сержант, коренастый, длиннорукий, пожилой, придирчиво огляделся и кивнул на коптилку. — О, то ж тайными делами занимается посред белого дня, а, хлопец? — Почему тайными? — Вот ремонтом занялся, штопаю, — пояснил Тимофей, несколько обескураженный странными подозрениями. — Оно ж снаружи посветлей. Солнце, га? — прищурился гость. — Снаружи мешают. Только сядешь, как немедля чего-то кому-то нужно. Я же тут на проезде давно располагаюсь. Боец Лавренко вывернул на лицо зашитый чехол шансового инструмента и намекнул: "А вы с проверкой или просто языком потрепать? Вот тоже не угадал? Сержант протянул здоровенную размером почти стул лопатку ладонь. А ну покаж, як оно вышло. Да не боись, чисто с любопытства гляну. Бояться за потрепанный чехол Тимофею в голову не приходило, да и вообще с какой стати? Подумаешь, сержант приблудный. Видали тут начальников и повыше. Гость развернулся к приоткрытой двери, оценил работу. «О то ж, талант! Хармонию чуешь!» Вроде бы без особого издевательства пробормотал сержант. Вернул чехол, выпрямился во весь свой невысокий рост, резко кинул лапу к пилотке. «Сержант Торчок! Особый отдел фронта! С вопросом по квартированию и расположению!» Тимофей понял, что уже сам стоит на ногах, и застегивает ворот гимнастерки. Умеет гость многозначительно гавкать, но выселять склад КНН пытались уже дважды, не особо-то вышло. «Товарищ сержант, если вы по поводу занятия блендажа, так приказ о переводе склада требуется. Сами понимаете, тут материальные ценности». Гость покосился на ряды красивых, но никчемных катушек и махнул лапой. Отож, если двойной ценности, мы не претендуем и на блендаж не посягнем». «Исключительно на постой и очень на Держите послание, товарищ партизан!» Гость протянул записку. Послание оказалось коротким. «Тов, Лавренко, разместите группу и транспорт на 2-3 дня. Люди надежные». Ниже стояла вполне знакомая Тимофею подпись. У него такая же в красноармейской книжке красовалась. Старший лейтенант из дивизионного особого гостей прислал. «Это, конечно, иное дело». Сержант с характерной фамилией Торчок извлек из кармана гимнастерки красное удостоверение, многозначительно продемонстрировал открытым. Впечатлило. Боец Лавренко впервые видел сержанта с удостоверением СМЕРШ и вообще не думал, что такое бывает. «Что ж, располагайтесь, товарищ сержант. У вас что за транспорт?» «Походь, товарищ Лавренко, по-людски ознакомимся». Гость подал руку и представился неофициально. «Павло Захарович, старший группы». Потож, может и не день, а 3-4 нам дожидаться выйдет. Но не отя хотим, бо приказ нам ждать. Хозяин склада КНН пожал ладонь лопату и сказал: "Понимаю, служба есть служба. Места хватит, катушки можно складывать в лежаки, ничего им не делается. А вас много?" "Не особо, втиснемся как-нибудь", заверил сержант. Гостей оказалось трое. Кроме косноязычного, но вдумчивого торчка имелись водитель и, собственно, машина. Вот ею можно было залюбоваться. Дождь три четверки, сотня лошадиных сил, прямо с завода, небрежно объяснил шофер, парень возрастом чуть старше Тимофея, в новенькой форме и с чистыми погонами рядового. Тянет, как танк. Можно гаубицу на буксире таскать или зенитку в кузов поставить. С шофером все было понятно. Болтун и трепач, на фронте без году неделя. Но вот машина. Американский полугрузовичок действительно был новеньким, пусть уже пропылился, но аккуратненько. А брезентовый тент так и вообще выглядел так, словно только утром натянули. Тимофей присел, глянул под округлое крыло на ребристую мощную покрышку. — А тоже разбираешься? — удивился сержант Торчок. — Не, не умею, — вздохнул Тимофей. «Но она того. Чуется гармония, как вы говорите. Сильная машина». «То да», — согласился Торчок. «Так хороша, что даже с хаком. Давичу пытались на стен снять. Андрюха чуток не проспал». «Да я не проспал. Я сразу услышал, только добежать не успел», — запротестовал водитель. «О, то ж я говорил. Не жри ту прорву слив. Брюхо не сдержит», — мрачно напомнил сержант. «А он до ветерку, на секунду». «Тут только отворотись от хозяйства, сразу лезут!» Задержали варьё, счёл уместным поинтересоваться Тимофей. «Да почти, но без юридических тонкостей», кратко сказал торчок и сжал здоровенный кулак. Сразу было видно, что и сержант, и его кулаки имеют немалую фронтовую закалку. Машину поставили в притык, благо имелся капонир, ещё старый, весенний. Тимофей достал кусок маск-сети, обретенный по счастливому стечению обстоятельств и забывчивости саперов, замаскировали Додж. Сходил к часовому связистов. С его поста машина была видна, будет поглядывать. Но понятно, что и самим нужно не зевать. Особисты перетащили в блиндаж груз. Насколько понял Тимофей, в основном это были ящики с оружием и боеприпасами, хорошо упакованная радиостанция да солидный запас провизии. Но о таких вещах знающий жизнь рядовой Лавренко интересоваться понятно не стал. Уже вечерело. Тимофей собрался на кухню за ужином, но сержант остановил. «С нами повечеришь, не обеднеем». У гостей в запасе оказалась специальная печечка, вроде кирогаза. Водитель Андрюха показал банку с непонятной красивой надписью. «Видал? Яйца Рузвельта, яичный порошок». Таких концентратов Тимофею видеть не приходилось. Ушлые гости бахнули в порошковый омлет целую банку колбасного фарша. Пахнуло увлекательно. В запасах хозяина склада из достойного дополнения к ужину нашлась только пара луковиц, но и они оказались кстати. После великолепного ужина сели перед блиндажом. Тимофей закурил. «А тоже напрасно дымишь!» — с неодобрением заметил сержант. «Бо молодой, а через год дыхать толком не будешь!» «Я для уюта», — пояснил Тимофей. «А год?» «Год — это долго». Рассказывал гостям про плацдарм. Сержант слушал внимательно, вопросы задавал и большой головой качал. А водитель начал клевать носом, и его отослали спать. Остатки прибрежных рощ и дальний берег уже тонули в вечерней дымке. Собеседники доедали сливы. Отож то, что везучий!» — задумчиво сказал Павло Захарович. Пять месяцев на передовой, а только маленько покоцало. «Я же теперь тыловик. В атаку не хожу. По фрицам стреляю редко», — заметил Тимофей, сворачивая новую козью ножку. «Только на складе и отсиживаюсь». «Да не особо ты домосед. Тебя бойцы знают. Разом показали, когда партизана доехатье. Но я не про то думаю. Просто по итогу у тебя две награды, а присягу не принимал, так?» — хмыкнул гость. «Разве я уклоняюсь?» — Напоминал. Говорят потом, когда в свою часть вернешься. — Нет, если надо, отвечу. У нас тут рядом штрафбат стоит, тоже живут люди, воюют. — Усе воюют, Тимоха. Не в том дело. Сержант потер щеку. Он был из тех мужиков, у которых щетина прет, как трава после дождя. Вроде только что был бритый, а через час рожа сплошь рашпилем. — Ты как с идейной стороны себя ощущаешь? — Хорошо ощущаю. Советский я человек. «То, что в комсомол не приняли?» «Походь в комсомолом, я не про то. Ты как к врагу относишься?» «А что враг? Если про румын так разогнать, поджопников надавать, чтоб сраки поотлетали, заставить вернуть, что натырили, да и пусть живут, а немцев под корень?» усю германщину!» Вопрос был, понятно, непростой. С особистской подковыркой. Тимофей уже и сам как-то задумывался над этим вопросом но сейчас нужно было ответить четко и не особо длинно. «Армию и эсэсов уничтожим, а фрау и киндеров придется перевоспитывать, если получится. Мы все же не фашисты, нужно попробовать из них людей сделать. Правда, я натуральных гражданских немцев еще не видел, только фольксдойче. Черт его знает, что там в головах в той германщине. Они же Адольфом напрочь одурманины». то ж будет нам проблема», — кивнул Торчок. «Ладно». Пора бы и отбой делать. Пока тихенько тута. Тихо и будет, заверил Тимофей. Ждут фрицы и мамалыжники. По всему, видать, будет наше наступление. Так не особо они тупы. От Карелии до Польши везде мы давим, а тут курорт прямо сейчас, дожидайся». Сержант ушел спать. Слышно было, как двигает бобины. К спанью на них была нужна сноровка. Боец Лавренко сидел в накинутой на плечи телогрейке, смотрел на речные берега и думал о Германии. «Наверное, не останется такой страны. Вот как их, таких зверей, на земле оставлять?»